Глава двадцать вторая. До станции добрались без лишних неприятностей. Да и после того, как взяли лошадей, повезло и с дорогой. успела подсохнуть после распутицы ранней весны, и с погодой, и с возницами, гнавшими во всю мочь. До столицы оставался день, и Эрик уже предвкушал баню после долгого пути библиотеку и, может быть, прогулку по городу вместе с Ингрид. В конце концов, она училась в столице наверняка сумеет показать немало интересного. А даже если нет, он будет рад и просто бродить, держась за руки, разговаривать, а потом завалиться куда-нибудь на постоялый двор, снять комнату и не только разговаривать. Вообще надо будет разузнать, как оно водится среди чистильщиков, не просить же Кнуда каждый раз освободить комнату. Словно угадав, что Эрик думает о ней, девушка, дремавшая у него на плече, потерлась щекой, щекотнув волосами шею. Он улыбнулся, чмокнул ее в макушку, а когда снова повернулся к дороге, Под ноги лошадям падало дерево. Закричал возница, натягивая вожжи заржали, ломая ноги лошади. Ахнула Ингрид, но успела, просыпаясь, собраться, выставив перед собой скрещенные руки, прежде чем улететь в живот Фроди. Эрик вцепился в борт повозки. без толку, только пальцы чуть не сломал. Неумолимая сила движения сдёрнула с сиденья. Альмот жестко схватил за плечо, окончательно скидывая на дно повозки. Другой рукой также бесцеремонно прыгнул за шею Фроди, сам сползая вниз. Эрик попытался было поднять голову, командир, рыкнув, отвесил за трещину. Вовремя, над макушкой засвистели стрелы, задребезжали, впиваясь в борта. Длинный витиевато выругался Фроди. Ингрид, не поднимая головы, очертила вокруг барьер. Несколько мгновений продержится, поможет успеть оглядеться перед тем, как исчезнуть под градом стрел. Впрочем, этот барьер и нескольких мгновений не продержался, Рассыпался почти мгновенно, когда чья-то невидимая воля разорвала плетение. Ингрид охнула. Эрик ударил не глядя, словно отшвыривать от себя стену дождя. Кто-то вскрикнул, послышался глухой удар. Альмот, недолго думая, повторил, направив плетение в другую сторону, и в следующий миг перелетел через борт. Взревело пламя, следом раздался истошный вой, тошнотворно завоняло паленым. Ингрид скачала на сиденье, взмахнула мечом, срубая стрелы, метнулась в сторону. Эрик едва не вскрикнул, разглядев направленное в нее плетение, но оно безвредно скользнуло по клинку и рассыпалось. Вот, оказывается, как это выглядит со стороны. А еще через два удара сердце взлетело и опустился меч, и плести стало некому. Фроди выглядел в кустах еще одного одаренного и, не слишком мудря, вытянул из него тепло жизни, превратив в ледяную статую. Тот пытался было разорвать нити, но не успел. Однако откуда-то еще уже тянулись новые нити, которые пришлось перехватывать уже самому Фроди. А потом Эрику стало некогда смотреть на других, уцелеть бы самому. Он отшвырнул потоком ветра стрелы, но одна все же проскочила, чиркнула по виску и по щеке потекло горячее. Выцелил первого лучника, шмякнуло дерево, разорвал нити подлетающего полетения, в последнюю секунду заставив поток пламени рассыпаться искрами и заслонив локтем лицо. Накрыл своим дипломным сразу троих – Смотреть, как из тела уходит жизнь, оставляя костяки, покрытые ссохшей плотью, было жутко, да и некогда, так что он и не стал смотреть, шмякнул башкой от дерева еще одного. И все вдруг закончилось. Только трещали, разгораясь деревья, ржали покалеченные лошади, дохрипел, свернувшись в клубок кто-то из нападавших, пока Фроди не остановил ему сердце. Альмот обрушил поток воды на занимающийся огнем подлесок. Правильно, только лесного пожара не хватало. Спросил. Все целы? Эрику гукнул, коснулся виска и зашипел от неожиданной боли. Альмот оказался рядом почти мгновенно, усмехнулся. Ерунда до свадьбы заживет, повезло. На плетение, прежде чем отойти, впрочем, не поскупился, хоть и ерунда. Эрик запоздало кивнул, повезло. Надо бы радоваться, но внутри было пусто, словно все чувство выжгло. Пройдет, наверное. Зато не трясет, как в прошлый раз, и колени не подгибаются. Он огляделся. Ингрид вытирал меч чьим-то плащом. Фроди склонился над возчиком, лежащим ничком, коснулся шеи. Не свезло, бедолаги. Альмот кивнул, обернулся к Эрику. Посмотри, что с лошадьми и подлечи. Эрик растерялся. Как устроен человек, он знал, но лошадь, он же не коновал в конце концов. Какая разница, собирать сломанные кости человеку или животному? Пожал плечами Альмод. Но могу сам, если не хочешь. Нет, я справлюсь, наверное. Лошади уже не ржали не пытались подняться, лежали, тяжело подводя боками. Тоже совершенно ни за что мучились. Эрик опасливо обошел их, получить копытом вовсе не хотелось. Накинул плетение, нагоняющий сон. «Помочь?» – присела рядом Ингрид. Эрик кивнул. «Плетение удержишь?» «Наведенный сон не прочнее обычного, а если большое и сильное животное проснется от боли и, напугавшись, начнет куролесить, никому не поздоровится». Ингрид кивнула в ответ. Эрикса поставил сломанные кости, скрепил, запустил ускоренное восстановление. Интересно, найдется на станции кто-то, кто сможет подновлять плетение, пока не срастется по-настоящему? Надо будет сказать, что если не найдется, пусть хоть в лупки затянут, жалко же скотину. Вместе с Ингридом они распутали упряжь, все равно обратно в повозку не впрячь, постромки порваны. Пешком придется, впрочем, в первый раз, что ли? Фроди и Альмот тем временем обследовали поляну. — Ни гербов, ни цветов, — фыркнул наконец Фроди. — Не поймешь, кто такие и что надо. — Ну, что надо, положим, они особо и не скрывали. Альмот склонился к телу, потянул с пальца перстень с яркой резной бирюзой. — А это чем тебе не герб? Только не припомню такого. — Дай посмотрю. Ингрид взяла у него из рук печатку и тихо выругалась. Младший сын Хильд Лисицы, рожая которого, она и умерла. Дар не унаследовал, как и сестра, в отличие от старшего, Хродрика которого еще в университете прозвали «красавчиком». Погибшего совсем недавно от руки зловредного чистильщика. — Королевский ублюдок? — спросил Альмот. — Только этого не... — Нет. — А герб тогда откуда? — А герб он себе добыл пару лет назад, руженосцем, в бою у Желтой реки. — Пацан совсем. вроде вгляделся в мертвое лицо. И правда, парень был, пожалуй, даже немного младше Эрика. Храбрый, видать, раз герб сам добыл. И дурной, нашел ради кого помирать. Хотя, брат, все же. «Чую, придется тебе сидеть в ставке, пока у красавчика родич не кончится», буркнул Альмот, бросая перстень на грудь мертвеца. «Не знаешь, кто еще остался, не считая Ульрики?» Фроди пожал плечами. «Не интересовался, но много ли ты видал одаренных с родословной?» «Разве что в зеркале. Правда, отцовская родня со мной знаться не желает», Альмот хмыкнул. Впрочем, может, и не зря. Увидел бы меня отец в повозке, а не верхом со стыда сгорел. Он помолчал, оглядываясь. Не пешком же они сюда пришли. Фроди тоже огляделся, а затем уверенно двинулся вглубь леса. Лагерь обнаружился неподалеку. Стреножные расседланные лошади с обмотанным тряпьем копытами мордами, растянутые между деревьев кожаные пологи, вырытые в земле ямы для костра. Интересно, давно ли карауль ли? «Кто мог знать, откуда мы поедем?» – спросил Фроди. Ульвар со своими, а значит, кто угодно в ставке, и может, не только там. Альмот окинул лагерь взглядом. Отлично, лошадей на всех хватит и на смену останется. На станцию заезжать не будем, сразу в столицу. Фроди застонал. Ингрид рассмеялась. Эрик подумал, что, пожалуй, согласен с Фроди. До сих пор ему почти не приходилось ездить верхом, да и куда, собственно. И перспектива провести день в седле на рысе не радовал его совершенно. Лучше уж пешком, право слово, успел привыкнуть. «Ингрид, отведи лошадей по дороге, чтобы не напугались», — велел Альмот. «А мы тут сожжем все, чтобы следов не осталось». «Следы все равно останутся, особенно там», — девушка мотнула головой в сторону побоища. «Да, и почтовые повозки хватятся, и лошади прихромают. Но одно дело, когда все на виду, а другое, когда только пепел остался. Одаренные сцепились, а кто, кого и за что, поди разбери». Командир ругнулся. «Угораздило ж тебя тогда?» «Мало первого еще ты попрекать будешь», — ощерился Фроди. «Мне вернуться назад на двенадцать лет и продолжать молча терпеть? Или воскресить Хродрика и тех троих, что искупали меня в нужнике, а потом наложить на себя руки, как хотел поначалу?» Он махнул рукой, отворачиваясь. Альмод поморщился. «Виноват, прости. Знал, кого забираю. Что уж теперь?» Он сдернул с веток полок и накрыл им груду вещей, сложную посредине поляны. Полыхнуло пламя. Присмотри то, чтобы лес не загорелся, а мы с Эриком пока тела приберем. Запах горелой плоти поднимался с ветром, въедался в одежду и волосы. Пепел точно нарочно норовил влезть в глаза, ноздри, рот. Эрик в который раз выругался, прикрывая лицо рукавом. Почему эти мстители, так их розеток, ждали столько лет? Не знали? Разглядеть в бордаче с седыми нитями в волосах парня, не успевшего получить перстень, действительно непросто. Если бы Эрик не выяснил, сколько лет Фроди на самом деле, дал бы навскидку лет на десять больше. Хорошо, если не знали, почему узнали именно сейчас. Кто-то же рассказал Хродрику? Кто и зачем? Все кажется, произнес Альмот. Еще раз оглядел поляну, кивнул появившемуся из-за дерева Фроди и спросил без всякого перехода. Так что предрекла Тира? Фроди ругнулся. Не знаю, насколько ветвисты у тебя родословные, но в ней точно были дятлы и не один. Уймись. «Но я ведь уже умер», — Альмот ухмыльнулся. «Теперь-то можно?» Фроди помолчал, явно раздумывая. Махнул рукой. «Все равно жить я не дашь. Она просила за тобой приглядеть, насколько получится, потому что ей казалось, что вы больше не свидетесь». Ухмылка и истаяла мгновенно. «Именно так и сказала. Не свидимся, припомни точно». Фроди кивнул. «Ингрид, бросая все и живо сюда!» — крикнул Альмод. И начал плести проход. Разглядеть чужой мир в этот раз Эрику не удалось, они пролетели его бегом и вовсе не потому, что им что-то угрожало. Оказавшись под стенами столицы, Альмот торопиться не перестал, разве что перешел на стремительный шаг, и лицо у него было такое, что стражники у ворот не осмелились даже рта раскрыть, спрашивая, кто и куда, хотя должны были, чистильщики там или нет. Он влетел в двери ставки, едва не сбил с ног дежурного. Рыкнул, но тот придержал его за рукав. Эрик успел подумать, что сам он не рискнул бы сейчас лезть под руку. Первый просил передать, чтобы, как появишься, сразу к нему. Альмот замер, даже не пытаясь выдернуть рукав. «Не возвращался?» — раздалось от лестницы. Ульвар сбежал по ступеням, кивнул. «А, ты здесь? Хорошо, что я успел перехватить». тир выдохнул Альмот. «Не проснулась после бдения три дня назад. Я подумал, что лучше уж сам». Альмот медленно опустил голову, зажмурился. Распрямился, глядя другу в лицо. «Ее-то за что?» Ульвар шагнул ближе. «Прости, такое...» «Случается, я знаю», — Альмот усмехнулся. «Первый искал меня за этим? Если да, передай ему мою благодарность за соболезнование, извинения за то, что...» Он осёкся и рукой. «Если я могу...» Альмот рассмеялся, запрокинув голову. «Ты уже сделал всё, что мог». Пошатываясь, шагнул к лестнице, продолжая хохотать, отвёл протянутую руку, обходя Ульвара. Фроди, опомнившись, догнал его, обнял за плечи, что-то зашептал. Альмот мотнул головой, продолжая смеяться. Он хохотал и хохотал, пока Фроди не увел его прочь. «Как же так?» – прошептал Ингрид. Эрик обернулся. По лицу девушки бежали слезы. Он обнял ее, беспомощно огляделся. Дежурные смотрели растерянно. Ульвар сочувственно. Эрик вздохнул и повел Ингрид к себе, так и не упуская из объятий. Кнут вскинулся при его появлении, но улыбка тут же исчезла с лица. «Уже сказали?» — Эрик кивнул. «Можно тебя попросить?» «Да, конечно». Он исчез, неслышно притворив за собой дверь. Эрик сел, устроил Ингрид у себя на коленях, прижал к себе крепче. Плач Станет легче». «Наверное». Когда прозвонили к ужину, в зале харчевни оказалось на удивление мало людей. Похоже, те, кого не сдернули на зов, болтались по столичным кабакам. Не было видно Альмода и Ульвара тоже. Гер по словам Кнуда, все-таки стал командиром, забрал к себе трины и ушел искать еще двоих. Собирался в приграничье. Ульвар тоже должен был искать двоих в отряд, но пока не торопился, благо время позволяло. Ругался только, что этот весь одаренный молодняк скоро окажется у чистильщиков. Несчастливый какой-то выдался год. Фроди, мрачный, уже изрядно выпивший, сел к ним за стол, взглядом и спросив разрешения. «Как он?» – спросила Ингрид. «Отослал, сказал, что справится сам, и свидетели ему не нужны», Фроди покачал головой. «Ну как он может быть? Он тогда забрал меня, нашел в солнечном сальвейк, и уже когда собирались уезжать, привел Тиру. А я тогда смотрю на них и думаю. Если этот парень набирает людей, руководствуясь не головой, а...» Он усмехнулся. «Они ж красивущие обе были, что Тира, что сальвейк. Тиру вы все видели, по ней сейчас не скажешь, что рубится, как...» «Рубилась», Фроди выругался. «А тогда вообще...» Стоит такая девочка, беленькая, тоненькая, глазастая. Ой, думаю, не тем местом он выбирает, совсем не тем. Значит, всем нам конец очень скоро, а мне только-только снова жить захотелось. Он залпом замахнул кружку пива и подозвал служанку. А вышло, что это я оказался дурнем, а он знал, что делает. И с Альвеек два года проходила. Вон Ингрид после нее четвертой пришла. И Тира. Эх, я ведь тоже думал, что она нас всех переживет, а... Фроди снова сунул нос в кружку. Эрик вздохнул. Сам он едва ли скорбел по женщине, которую видел лишь несколько раз и о которой ничего не знал. Но было очень жаль стальных. Они ее любили, каждый по-своему. И горевали, а он ничем толком помочь не мог. И сказать нечего, и сделать ничего не сделаешь. И в голове крутится странное, крутится, но никак не складывается. Что имел в виду Альмод? И там, внизу, и когда отсылал Фроди? С чем он собирался справиться сам и без свидетелей? Или не было в его словах никакого скрытого смысла, а сам Эрик просто придумывает не весь что, расстроенный чужим искренним горем и собственным бессилием. Ингрид отложила ложку, не доев и половины. Спросила, с тобой побыть? Вроде бы головой. Я сейчас пойду в таверну и буду там сидеть, пока не свалюсь под стол. Заодно и он упомянул. Как-то оно одно за другим. Ингрид спорить не стала, выбралась из-за стола, коротко сжав ему плечо. Эрик пошел за ней. «Отряд моей соседки был тем, что не дошел до нас», — сказала девушка, оказавшись в коридоре. с лбом в плечо. «Я не хочу всю ночь таращиться в потолок и оплакивать их». Эрик прижал ее к себе крепче. «Утешитель из меня. Честно говоря, могу предложить только одно средство, зато не разбавленное». Она тихонько хмыкнула, не поднимая головы. «Пожалуй, то, что надо». Ингрид заснула быстро, а ему не спалось, и дело было не в узкой кровати, на которой получалось уместиться вдвоем, лишь обнявшись, и не в ярко светившей в окно луне. Признаться, если бы не боязнь разбудить Ингрид, он бы встал и ушел в город бродить по улицам, а вось нарвался бы на очередного охотника на одиноких прохожих. Все лучше, чем гонять в голове по кругу одни и те же мысли в полушаге от ответа и знать, что тот не дается в руки не потому, что сложен, а просто потому, что ты не хочешь верить в то, что получается. Не мудрено, что и Альмод. — Не спится? — открыла глаза Ингрид. — Думаю. — Расскажешь? — Не знаю. Я не уверен, но выходит, что цель ли все же в Альмоте. Если бы ты решил его уничтожить, с чего бы начала? Чтобы он сам больше не захотел жить? — Тира, — пожала плечами Ингрид. — Ульвар, Фроди. — Ты? — Нет. Мы с ним скорее добрые приятели, и только. Она помолчала, размышляя. Но прорицатели действительно иногда не просыпаются после бдения. — Как часто? — Обычно раз в год-два. Но в тот год, когда Тира ушла из отряда, было трое подряд в течение месяца. Поэтому то, что сейчас второй за месяц, это много, но не... Она снова помолчала. — И все-таки я подняла бы записи первых, прежде чем ответить точно. Память обманчива. Эрик кивнул. — Память обманчива. В ней остается только то, что по какой-то причине оказалось важным. Да и сами воспоминания могут меняться со временем. Когда детали стираются, разум пытается дополнить картину, сочиняя новые. Кто готовит смесь с черным корнем? У пророков свои секреты, но... Ингрид резко села, и Эрику пришлось обхватить ее за талию, чтобы не свалиться с кровати. Идем к Зеленику. Быстро. Если ты догадался, то альмот тем более. Эрик потянулся за одеждой. Зеленик готовит и разводит вытяжку, заодно выверяя ее силу, чтобы всегда была одинаковой, добавила девушка, заматывая пояс. Ожидаемо. Количество действующего вещества в черном корне, как и в любой траве, зависит от множества вещей. Сырое или жаркое было лето, на какой почве рос, когда собрали, как сушили и хранили. А по слухам ошибиться на одну-две капли, принимая свежий отвар, означает верную смерть. И только потом каждый прорицатель готовит смесь для себя, время от времени забирая у зеленика запас. То есть ничто не помешает зеленику, скажем, заранее отлить совсем немного неразведенной вытяжки и дать кому-то одному. Или прорицателю ошибиться, решив, что ему нужно больше, чем на самом деле. Как они это определяют, ведомо только им. Или неверно отмерить. Усталость, болезнь, бессонная ночь – все это может изменить силу действия, точнее силу реакции. Ингрид тащил Эрика за руку так стремительно, что он едва за ней поспевал. Но надо проверить. Зеленик жил отдельно от остальных, ни с чистильщиками, ни со слугами, в комнате, примыкавшей к самой Зеленой. Ингрид стукнула за дверь, когда та бесшумно творилась, окликнула хозяина. Тишина. Только потянула гарью и кровью. Вспыхнул светлячок. «Вот, значит, с чем он собирался справиться без свидетелей», – выдохнул Эрик. В том, что было привязано к кровати, человек угадывался лишь по очертаниям. Две руки, две ноги, голова. Пузыри из трупья ожога, в глубокие раны, искалеченные пальцы, обезображенное лицо. Ингрид шепотом выругалась. Эрик, преодолевая тошноту, заставил себя прикоснуться к шее несчастного. Сердце не билось, но тепло еще не до конца ушло из тела. Жил один так, что вскрой засов, а с этим любой одаренный справится играющий. накинь плетение, заглушающий разговор, и делай что хочешь. Он был просто одаренным или чистильщиком? Спросил Эрик. Если чистильщиком подчинить его разум и выведать то, что нужно, не вышло бы. Чистильщиком? Ингрид помолчала. Но зачем бы ему втемяшлось в голову сводить со света Альмода? Или не ему? Эрик пометил. Верить в то, что получалось, не хотелось. Сказать? Но это лишь подозрение, Никаких. Если вдруг с первым... Он осекся на полуслове, услышав тревожный набат. В ставке действительно оставалось совсем немного чистильщиков. Когда они с Ингрид вылетели вниз, там собралось чуть больше трех дюжин. Ульвар, взъерошенный с опаленными с одного бока волосами, оглядел всех. Заговоренный сошел с ума. Только что я застал его над телом первого.